Глава 7. Лавиния в корне меняет свою жизнь. Она выкладывает в интернет фотографии восхода в солнце над Ист-Ривер, утреннего неба, птиц в центральном парке. Каждый день ходит в фитнес-центр. Это видно, потому что приложение подгружается в Facebook, когда она там. Главным образом для того, чтобы по-иному выполнять упражнения из курса йоги, и время от времени загружает фотку своего с каждым разом всё более стройного тела. В кадр всегда попадает то туйровка, хотя лица её обычно не видно. Выкладывает фото здоровой пищи, по большей части зелень, очень много солков, редактирует статус, что она собирается на месяц другой прекратить выпивать для того, чтобы сделаться здоровее, чтобы доказать самой себе, что она может. Она сообщает друзьям о своих успехах с одной-двумя вдохновляющими цитатами. Почти все, кто знает Лавинию, ставят ей лайки. Я очень ею горжусь, отвечает Луиза, когда её спрашивают о Лавинии, что случается не так часто, как можно подумать, с учётом огромного количества поставивших лайки. Конечно, мне не хватает её на вечеринках, но, по-моему, она всё делает правильно. Разве нет? Лавиния бывает во многих местах, о которых вы бы узнали, если бы заглянули в Facebook. и проследили бы документальные свидетельства. Она 2-3 раза в неделю снимает наличный, причём всегда по максимуму. Если бы вам по какой-то причине довелось увидеть кадры с камер видеонаблюдения, перед вами всегда оказывалась бы очень красивая девушка в винтажной одежде, в тёмных очках, из бордового цвета губами, вынимающая из банкомата наличный. Каждое утро она ходит заниматься в фитнес-центр, как любая другая богатая белокурая белая девушка в Нью-Йорке, на которую никто особо не обращает внимания. И эти посещения синхронизируются с приложением и появляются на Фейсбуке. Иногда она ходит на поздний завтрак и в бары, где заказывает минеральную воду. Осторожности много не бывает. И всегда-всегда расплачивается кредиткой. Всегда. Всегда. всегда оставляя щедрые и запоминающиеся чаевые. Время от времени она пишет Мими. «Скучаю. Давай как-нибудь оторвемся?» А Мими отвечает сразу же «Да, когда?» Но у обеих всегда находятся какие-то дела. Они отписываются на следующей неделе и никогда не строят конкретных планов. Если бы разыскали ее в Фейсбуке, вы бы к тому же узнали, что она подружилась с Мими. со множеством новых прекрасных людей, у многих из которых профили заблокированы или у которых размытые фотографии, но они часто ставят метки рядом с ней в веганских барах, ресторанах здоровой пищи или в центрах медитации на Джетерсона Веню в Бушуйке и пишут у нее на стене длинные и заумные комментарии о том, как здорово было с ней встретиться вчера вечером, как они ждут не дождутся, чтобы оторваться в очередной раз. В Фейсбуке есть и ее фотографии. Нужно признать, что они появляются не так часто, как прежде. Выясняется, что у фотошопа стегать очень трудно, и многие фотографии расплывчатые, неясные, или же сделаны так, что она не стоит лицом к камере, тогда как находится на расстоянии в очень изысканном наряде. Это можно приписать естественной тягой к театральности. Даже трезвая лавиня всегда одевается так же, как и пьяная. Но появляется фото через некоторые промежутки времени, и тогда все ставят им лайки и комментируют. Как же она с недавнего времени потрясающе выглядит. Лавиня и родителям заявляет, что дела у нее идут очень хорошо. «Дорогие мама и папа», — пишет она, — «надеюсь, у вас все хорошо. Вы правы, думаю, что вскоре я буду готова вернуться к учебе». Мой роман почти закончен. Если бы я смогла каким-то образом выкроить ещё немного времени, я бы с удовольствием его завершила и разослала бы по агентам. С радостью высылаю вам главу на пробу, чтобы вы убедились в моих способностях и преданности избранному пути. Луиза надеется, что лавине этого делать не придётся, но она готова дописать роман, если уж так сложится. Лавиния тонко и очень умно подчёркивает, что большой пробел в её академической практике будет куда лучше объясняться продаваемым романом, нежели полной пустотой. Это, похоже, её успокаивает. Они отвечают, что она может взять ещё один семестр, но не больше. Они пишут, что Париж в это время года просто прекрасен. Они напоминают ей ненавязчиво, но твёрдо, чтобы она не позорила их на вечеринках. Они надеются, что она больше не щеголяет в этих смехотворных нарядах. Они напоминают ей, какая она красивая, слишком красивая, подчёркивают они, чтобы растрачивать такое тело, такие волосы и такое лицо на всяких нелепых и гротескных сборищах. отчего люди лишь тайком издеваются над ней. Они напоминают ей, насколько для нее важно служить хорошим примером и оказывать благотворное влияние на Корделию. В конце концов, прямо они этого не говорят, но прозрачно намекают, что у Корделии еще есть будущее. Разумеется, есть и масса проблем. Проблем. вроде той, что Лэйза может выйти из дома лишь очень рано утром или очень поздно вечером, в то время, когда миссис Винтерс или кто-то из менее проницательных соседей с меньшей вероятностью откроют двери или выглянут в коридор. Лавиния привыкла заказывать еду в ресторанах Симлес каждый раз в разных, расплачиваясь кредитной карточкой, и самой малость открывает дверь, когда приезжает курьер. И вроде того факта, что Луизи несколько раз в неделю приходится делать селфи, на которых не видно её лица, а это означает сидеть несколько часов с щипцами для завивки и накручивать волосы на пальцы, чтобы те выглядели растрёпанными и неприбранными. Вроде сообщений, которые Луизи нужно посылать Мими и Кардели, чтобы сохранять расплывчато великолепное положение вещей. Сакирас, придумывая сумасбродный И авантюристические причины, почему она не хочет приезжать в Париж в конце августа или в сентябре на постановку Антигоны в Экзетери, где Кардели играет главную роль, или в октябре в дивный музей высковых фигур, расположенный в бывшем Бруклинском кинотеатре, куда хочет пойти Мими. Вроде сорванного крана, когда Луиза не спит до утра и сама чинит его по найденным в Гугле инструкциям. Так что Лавинии не приходится вызывать сантехника. Но Луиза справляется со всеми проблемами. Сначала она твердит себе, что всё это временно и ненадолго. Она откладывает почти все деньги, которые снимает со счёта Лавинии. Она покупает фальшивые документы в питейном заведении около Нью-Йоркского университета, по которым становится Элизабет Глас, 23 лет. На фото немного симпатичной белой девушки с рыжими волосами, за которой она почти сможет сойти. И кладёт их рядом с овощевым мешком и сменной одеждой, которую она держит в изголовье кровати для того дня, когда всё рухнет. Но вот в чём штука. Этот день не наступает. На самом деле, жизнь Луизы лучше некуда. Она снова пишет для скрипача. У неё масса свободного времени для писательства, когда ей не нужно переживать из-за уроков, работы онлайн, смен в баре, когда она снимает так много денег Лавини. Она пишет рецензии на книги и очерки о Диваншире. Гевин уговаривает её написать о том, как она притворялась студенткой, потому что эта история произвела фурор на дне рождения Хэллы, она пишет, и все в интернете тоже думают, что это очень забавно. А потом начинает писать для печатных изданий, потому что после вечеринки у Хейла Луиза идёт с Гевином на день рождения Инди в Сохо Хаус. И там она знакомится с редактором печатного издания, который оказывается братом Инди. Он даёт ей визитку и говорит: "Черкните мне как-нибудь по электронке". Она пишет для нового мужа ненавистничества, и просто мужа ненавистничества. хотя редакторы и не высказывают своего мнения. Она пишет рассказ о похитителе картин, который крадёт полотно, но убеждается, что это подделка. Идею рассказа они как-то раз обсуждали с Ловинией под грохот Вагнера. И Луиза не уверена, кому первый сюжет пришёл в голову, возможно, что и сразу обеим, но полагает, что сейчас это не имеет никакого значения. Она посылает рассказ в литературный журнал Белая цапля, где стажируется Бэовульф Мармунд. Она старается не думать о вечерах, когда они с Ловини решали писать на перегонки, сидя на диване, когда Ловини хватала её за руку и твердила: "Мы с ним великие, Луиза, обе". А Луиза отвечала: "Да, да", и верила в это. Луиза начинает писать для скрипача рецензии на оперы, потому что спросила Гевина может ли она это сделать и поэтому получает бесплатные контрамарки для прессы иногда лавения вроде бы и не умирала иногда луиза об этом забывает иногда в объятиях рэкса когда тот её целует и придумывает ей новые нежные прозвища луиза позволяет себе верить что всё выложенное лавенией в интернет правда Вот Лавиния читает Эдну Сент-Винсент Милли, думает она. Вот она готовит чай с шоколадом, фундуком, кокосом и шафраном и проливает его. Вот она встречается на прекрасном празднике со своими прекрасными и непьющими друзьями. Вот она улыбается своей дивной и апокалиптической улыбкой. Луиз явственно это видит, когда закрывает глаза. По утрам, если у Рекса нет занятий, они отправляются в закусочную рядом с домом, поедают огромные порции яичницы, держатся за руки и обсуждают планы на день. Луиза придумывает очередных учеников, они идут по Томпкинс-сквер парку, показывают на кажущихся им милыми собачек, а Рекс рассказывает, что они проходят. Она ночит у него по крайней мере 4 раза в неделю. Разумеется, к ней ему никак нельзя. И преподносит это как дать лавине воздуха. Но смешное, а может и вовсе не смешное, но потрясающее Луизу состоит в том, что он ей верит. И вот ещё одна маленькая деталь. Рекс никогда не говорит о голосовом сообщении. На самом деле, он больше ни разу не заговаривает о лавине. Луиза выполняет замысловатый синтаксические манёвры, чтобы не упоминать её имени. И часто говорит: "Ну, ты знаешь, когда описывает её день. Рекс никогда об этом не просит. Она думает, что как же странно, что он о ней не заговаривает после всей той вины, что он испытывал, хотя она иногда пытается поднять эту тему, не упоминая при этом лавинию. Как же здорово прийти к соглашению, так ведь? спрашивает она после того, как рассказывает историю о парне, который в своё время писал в соцсети от её имени, а 2 года спустя столкнулся с ней в проспект парке, а он улыбается, кивает, сжимает её ладонь, но не говорит того, что она хочет от него услышать. Подумать только, единственный раз, когда вообще заговаривают о Лавине, однажды вечером, когда Луи зарылся в сумочке и оттуда выпадают ключи. «Она разрешила тебе их иметь?» Она пугается от того, как он произносит слово «она», поскольку там слышится огромное благоговение даже теперь. «Она наконец-то сделала мне дубликат», — отвечает Луиза, словно это пустяки, словно Лавини, обычный изурядный человек, немного страдающий неврозом, который недавно пролечился, — и никак не может им навредить. И вот ещё деталь, тоже очень маленькая. Рекс разблокировал Лавинию в Фейсбуке. Он не добавил её в друзья, но он появляется на панели. Вы можете их знать. Это означает, что он её разбанил, так что она может его видеть и если захочет, добавить в друзья. Она не хочет. Луиза не ревнует, ей это не нужно. Они с Рексом очень счастливы. Она идеальная подружка. От того, что она прочитала все до единого письма, написанные Лавинией Рексом, что Рекс любит пикники, и тем летом они побывали в очень многих местах, и в сентябре тоже. Она знает, что он любит джаз, и поэтому они ходили на джазовый фестиваль под открытым небом. а раз в две недели они захаживают в цинг-бар Вест-Вилледж. Она знает, что он любит корейскую кухню и в октябре делает ему сюрприз на день рождения, ведя его в изысканный ресторан в адской кухне. Она даже расплачивается, хотя там очень дорого. Она на этом настаивает и платит наличными, как оказывается, потому что прошло много времени, и Луиза думает, что ей не придется пускаться в бега, ни завтра, ни на этой неделе, ни на следующей. Она пытается не очень думать о том, какое у него выражение лица, когда она попросила его сходить с ней в новую галерею, или как он на неё посмотрел, когда она явилась на вечеринку у Хелла в платье лавинии. Просто иногда, не часто, а иногда Рекс что-то сделает или скажет, отчего Луиза загадает Думает ли он по-прежнему о ней? Он может сказать какую-то мелочь, вроде как однажды на рынке в Челси он обмолвился, что любит персиковое варенье. А потом Луиза принимается думать, потому что она читала всё написанное им письма, что когда-то они с Лавинией ели персиковое варенье во французском кафе в Челси под названием Бергамот. И гадать о том, что думает он, Сейчас о ней, когда держат ее за руку и прижимается губами к ее щеке, лбу или плечу. Вот как теперь, ранней осенью. Стоит дивный октябрьский воскресный день, и Рекс только что начал учиться на предвыпускном курсе. Они сидят в квартире Рекса и скучают. Они уже занялись сексом, попили пиво и посмотрели по интернету третьего человека. Рекс глядит в окно и не хочет готовиться к семинару, а Луиза лениво перебирает пластинки, ища, что бы поставить. Они слушают классическую музыку, потому что Рекс любит классику, и Луиза тоже начинает её ценить. Они слушают Травиату, Берлиоза и Шопена. Луиза моет на кухне посуду. Она осмахивает с кухонного стола остатки кимчи. В голове она даже не думает. Если она позволяет себе думать, то думает о любви не так же, как о любви думают все. Четвёртый месяц трезвости и вникании в мистицизм творчества Симоны Вейль. Ей хорошо удаётся не думать о том, что она сделала. Так что, когда вступает музыка, медленная, мрачная, скорбная и романтичная, в которой есть три повторяющихся ноты, звучащих как вой, Луизе сначала кажется, что она слышит что-то знакомое, не вспоминая, что это за произведение. И даже когда она медленно, с каждым тактом все увереннее осознает, что это греза любви Листа, она не паникует. Фортепиано взмывает вверх, падает вниз, звучит тише и мрачнее, и Луиза не думает. Рекс и Лавиния лишились девственности в гостинице в утюге, думая об этой музыке. А может, может и думает, но мысли не высказывает, пока не видит лица Рекса. Он очень-очень бледен, нервно кусает губы. У него такой вид, думает Луиза, как будто он привидение увидел. Слушай, Луиза, у него хорошо получается делать вид, что это его не беспокоит. Луиза видит его насквозь. Не возражаешь, музыку выключим? Конечно, отвечает Луиза. Она стоит на пороге кухни, изучает его лицо, глядит, как он ёрзает, глядит на свой ноутбук и любовское издание Медеи. Потом снова смотрит на стереосистему и становится ещё бледнее. И хотя Луиза чувствует такой прилив адреналина, что ей кажется, что она в жизни никогда больше не уснёт, она не трогается с места. Она ощущает странное, болезненное могущество неподвижности. Она чувствует себя так, словно что-то ему доказывает. «Да черт же побери! Это единственный раз, когда Рекс на нее срывается. Что такое? Ничего, ничего, просто пытаюсь поработать, хорошо?» Луиза безупречно и изящна, спеша к стереосистеме. «Хорошо», — говорит она и выключает музыку. Разумеется, Рекс не любит Лавинию. Рекс провёл так много времени, не любя Лавинию, убегая от Лавинии, отдаляясь от Лавинии. Именно поэтому он предпочёл любить соседку Лавинии, не имеющую с Лавинией ничего общего. "Спасибо", говорит Рекс, когда музыка умолкает. Он целует её в лоб. "Ты чудесная", произносит он. Она отвечает: "Ты тоже". Вы удивитесь, как легко проходит время вот в такой жизни, когда не работаешь, разве что пописываешь для скрипача, белой цапли и различных вариантов мужа-ненавистничества, когда проводишь ночи в чьих-то объятиях, когда рано утром хочешь заниматься фитнесом под именем девушки, которую убила. Вот разве что вы знаете, знаете о Луизе одну вещь, вот какую». Она всегда, всегда всё облажает. Вот каким образом. Луиза иногда пользуется кредитной карточкой Лавинии. Вам об этом известно. Она ходит туда же, куда и Лавиния, чтобы засвидетельствовать своё присутствие в одежде Лавинии, на всякий случай, в её макияже и в её тёмных очках. Но однажды, декабрьским вечером, Луиза расслабляется. Она устала и хочет выпить, она расстроена, потому что Ракс попросил её посмотреть вместе с ним возвращение в Bright's Head. Хотя он, наверное, достаточно хорошо знает Лавинию, чтобы помнить, как ей нравится этот сериал. Так что вместо похода в веганский бар или туда, где подают очень дорогой чай, Луиза снова отправляется в Bembelmans, чтобы выждать Пока не станет достаточно поздно, чтобы не беспокоиться о том, что миссис Винтерс заметит её приход, и протягивает Тими кредитную карточку Лавинии. Не забывайте, прошло 4 месяца, и никто даже не заметил, что Лавиния мертва, так что, может, может, никому и дела нет. Луиза сидит в Бемельмансе одна, выпивает бокал просекко, потом ещё один. Она в платье Лавини 1940-х годов из чёрного крепа, которое она надевает с небольшим бархатным болеро тех же времён, с золотым шитьём и заострёнными накладными плечами, в миниатюрной плетёной шляпке с нарциссом. Губы у неё накрашены бордовой помадой Лавини, которая так красиво на ней смотрится. Она надушилась духами Лавини, хотя ни одно альби в мире не требует пахнуть как мертвец. Хотя пузырёк уже на исходе. Она пьёт, пока не пьянеет до такого состояния, чтобы решиться ехать домой. Ой, зайка. Афина бросает на табурет у стойки белую шубу. Классно тебя здесь встретить. Она усаживается рядом, даже не спросив разрешения. Ты ещё лет, блин, тебя не видела. Она мажет Луизу кремом-пудрой, целует её в щёку. Луиза бормочет что-то нечленораздельное. Ты здесь с ней? Если бы. Пожимает плечами Луиза, словно это для неё легко. Если честно, то со временем это стало гораздо легче. Теперь она заявляет, что не пьёт до самого Нового года. Господи, Боже, умереть не встать. Надеи те и сказала, чтобы она пила на празднике в Маккентаере. Может, она сделает исключение? отвечает Луиза. Господи, ты погляди-ка, блин, ты такая худая. что я уже забеспокоилась. — Спасибо, — говорит Луиза. — У меня не жизнь, а сплошная хрень, — заявляет Афина. Она заказывает им по бокалу. — Я два месяца встречалась с этим парнем. Оказывается, он ниже меня. Вот ты веришь, нет? — В смысле? — Мужики, — объявляет Афина. — Все они одинаковы, все до единого. И тут бармен приносит счет. — Вильямс? спрашивает он, толкая по столу карточку. Вот оно, думает Луиза. Сейчас рухнет мир. Луиза с Афиной переглядываются, потом смотрят на карточку, чёрную с теснённой надписью Лавина Уильямс. Афину хмыляется. Ну, начинает она. Я объясню. Ты и умница, а? — Спокойно, — твердит себе Луиза, — отсюда ты тоже выпутаешься. Она всегда-всегда-то всюду выпутывается. — Вообще-то, — обращается Луиза к Тимми, чуть наклонив голову, — на Афину она не смотрит. — Может, нам еще парочку? — и толкает ему по столу карточку. — Теперь по шампанскому, — говорит она. Афина так расплывается в улыбке, что помада попадает ей на зубы. Нет, ты только погляди, произносит она.